Глава седьмая. Несколько часов спустя Лорна стояла в изоляторе ветлечебницы ОЦИФ. Электроснабжение уже возобновили. Свет потолочных светильников отбрасывал яркие блики от клеток из нержавеющей стали, ярус за ярусом поднимающихся вдоль одной стены. Изолятор временно задействовали под карантин для животных, доставленных с траулера. Осталось лишь пять особей — а в дополнение кладка из 11 питоний яиц. Лорна, одетая в костюм хирурга, держала детеныша ягуара в сгибе локти, кормя его из бутылочки. Тот сосал и глодал деснами резиновую соску с закрытыми глазками. Стоило прижать его чуть сильнее, и раздавалось бы совитое рычание. Голодный малыш. Уже третья бутылочка с момента прибытия сюда, шесть часов назад. Лорна провела большую часть времени именно здесь и была рада этому. После стольких смертей провести время с животными, устраивая их, осматривая и кормя, было просто бальзамом на душу. Как всегда, уход за пациентами вернул ей душевный покой и утешение. Будучи ученым, она понимала, почему. Проведены тысячи исследований и взаимосвязи между человеком и животными кошки снижают кровяное давление у гипертоников, визиты собак заставляют прикованных к постели пациентов оживиться и пойти на поправку. Хотя объяснить эту взаимосвязь никто толком не может, она вполне реальна и поддается измерению. Но для Лорны дело обстояло куда серьезнее. В окружении животных она ощущала биение собственной жизни более полно, ярко и насыщенно. Даже чувства ее будто обострялись. Нет ничего лучше млечного запаха дыхания щенка, шершавости кошачьего языка на тыльной стороне кисти, ворчания напуганного пса, воспринимаемого, скорее, ладонючим слухом. Она была такой с самого детства. С третьего класса знала, что хочет стать ветеринаром. И хотя коллеги мало-помалу выдыхались, у нее со временем эта связь только крепла. Продолжая кормить детеныша, Лорна прошла вдоль ряда конур. Сросшиеся обезьянки в средней клетке спали в обнимку, устроившись в теплой груди полотенец. На локтях у них были узенькие белые повязки после отбора крови на анализ и внутривенных вливаний несчастным обезвоженным животным. В стальной миске в углу выселась груда обезьяньего корма и ломтиков свежих бананов. Лорна уже пробежала взглядом в медицинскую карту висящую на планшете под клеткой. В анализах крови ничего особенного. Лёгкая анемия и повышенный уровень ферментов в печени, скорее всего, от длительного недоедания. Но, несмотря на страх перед новой обстановкой, после осмотра эта парочка хорошо поела. Кто-то уже заполнил графу «имя пациента», вписав «Хьюи и Дьюи». Сноска. Причудо перевода. Имена двоих из племянников Скружа Макдака и Дональда Дака. В американской версии утят зовут Хьюи, Дьюи и Луи. В русской – Билли, Вилли и Дилли. Конец носки. Лорна улыбнулась. Вот вам и профессиональная бесстрастность. Впрочем, сетовать тут не на что. Она и сама сейчас, будто младенца, укачивала сосунка, которого назвала Багирой в честь Пантеры из книги «Джунгли Киплинга». Сноска. И снова причуда перевода. В оригинальной версии книги «Джунгли» и одноименного мультфильма Багира, именно так, с женским родовым окончанием, самец. В переводе же книга называется «Маугли», а пантера по причине родовых окончаний и в названии животного, и в имени стала самкой. Конец сноски. И все же, несмотря на ласковые прозвища животных, Происхождение их полно зловещей таинственности. Кто-то пустился во все тяжкие, чтобы состряпать этот чудовищный груз. И чтобы скрыть его, не остановился перед кровопролитием. Но почему и зачем, а самое главное, кто? Лорна чувствовала, что ответы таятся в этих животных. Вскоре по прибытии каждой из них прошло тщательный осмотр, включая полное сканирование тела, методом магнитно-резонансной томографии. Новая программа компьютерного моделирования всё ещё обрабатывает данные МРТ, чтобы получить трехмерное изображение внутренних органов. Лорни не терпелось увидеть результаты. Какие ещё генетические аномалии могут там обнаружиться? В глубине изолятора в выстеленном сеном загоне находился ягнёнок, маленькая самочка. Она лежала на груди сена, без матери выглядя совсем несчастной. Взгляд её больших карих глаз был устремлён на проходящую лорну. Эта овечка её тревожила, по-прежнему отказываясь сосать из бутылочки. Но прежде чем лорна успела поразмыслить о способах соблазнить ягнёнка бутылочкой, как громкий раздражённый крик привлёк её внимание к последнему пациенту Страулера. Штатный специалист по опернатам, решил, что это самец жако, африканского серого попугая, вида, обитающего в джунглях Западной и Центральной Африки. Хотя без оперения или хохолка полностью увериться в его видовой принадлежности весьма затруднительно. Суждение основывалось на характерных для вида белых радужных оболочках. На фоне серо-зеленой кожи и черных зрачков такая окраска глаз делает их весьма выразительными. Лорна понимала, что он хочет на свободу. Попугай уже раз сбежал из клетки. Вскоре после прибытия он с помощью клюва и когтя открыл щеколду и распахнул дверцу, а потом сидел сверху на штабеле клеток истошно крича, когда кто-нибудь приближался. Пришлось воспользоваться сетью, чтобы изловить его и выдворить обратно в клетку, теперь надежно запертую. «Извини, Чарли», — проговорила она, подходя ближе. Скакнув к прутьям, попугай сверкнул глазами со зрачками, то расширяющимися, то сужающимися от гнева. «Игорь!» — заверещала птица своим жутковатым человеческим голосом. «Игорь! Хороший! Игорь! Игорь! Игорь! Игорь!» Поняв, что попугай хочет поведать, Лорна улыбнулась. «Итак, мой мальчик, ты Игорь!» — она подчеркнула последнее слово — Явно имя птицы. Перестав сверкать глазами, он принялся двигать головой вперед, назад, разглядывая ее более пристально, словно решая, стоит ли делиться с ней секретом. Имя оказалось зловеще уместным. Игорем звали ущербного ассистента доктора Франкенштейна. У кого-то там склонность к черному юмору. Попугай повернул голову, уставившись на нее одним глазом. — Хочу идти! Идти прочь! «Прошу прощения!» От его слов повеяло леденящим холодом. Лорна знала, что у попугаев такое же соотношение веса мозга и тела, как у шимпанзе. Попугаи — самые умные из птиц, и, согласно некоторым исследованиям, наделены познавательной способностью на уровне пятилетнего ребенка. Тревожные слова Игоря напомнили ей о знаменитом случае Алекса, попугая Жако, принадлежавшего доктору Айрин Пепперберг, профессору психологии из университета Брайденс. Алекс владел словарным запасом из полутора сотен слов, демонстрируя изумительную способность к решению задач. Он умел отвечать на вопросы, считать, даже освоился с понятием нуля, и, более того, мог довольно внятно выражать свои чувства. Когда Алекса оставили в ветлечебнице для хирургической операции, Он умолял хозяйку «Иди сюда! Я тебя люблю! Извини! Я хочу обратно!» Слова Игоря, произнесенные в изоляторе, прозвучали жутковатым эхом той же способности к мышлению и пониманию. Заинтересовавшись, Лорна отправилась уложить детеныша Ягуара обратно в клетку. Он уже прикончил бутылочку и благодушно задремывал. Игорь продолжал наблюдать за ее перемещениями, пока Лорна укладывала Багиру в гнездышко и одеял. Устроив ягуарчика, она вернулась к попугаю, склонившись к нему поближе. «Привет, Игорь», — негромко промолвила она. «Привет!» — повторил он за ней и принялся лазать вверх-вниз по прутьям, явно чувствуя себя не в своей тарелке из-за новизны обстановки. Лорна мучительно подыскивала способ успокоить его, когда вдруг вспомнила свой визит в трюм траулера и ее осенило. Вытащив из кармана КПК... Сноска. КПК – карманный персональный компьютер, форм-фактор, отмерший как класс с появлением смартфонов. Конец сноски. Она вызвала калькулятор и нажала на иконку со знакомой греческой буквой и, как только была готова, спросила. Игорь, чему равно пи? Оцепенев на дверце клетки, попугай снова возрился на нее, а потом перепрыгнул на свой деревянный насест, уставился на нее одним глазом, потом другим. Ну же, Игорь, чему равно пи? Он снова пронзительно крикнул, дернул головой несколько раз вверх-вниз и повел знакомый речитатив. Три, один, «Четыре, один, пять, девять, два, шесть, пять!» Его голова продолжала дергаться с каждой цифрой, ритмично и монотонно. Лорна смотрела на дисплей на ладонника. «Действительно, математическая константа π — последовательность цифр правильная». Нервная дрожь попугая мало-помалу сходила на нет по мере перечисления уже перевалившего за пределы цифр, отображенных на экране на ладонника. Он съежился на жордочке, крепко вцепившись в нее лапами, явно находя успокоение в сосредоточенном повторении, как люди находят его в вязании или разгадывании кроссвордов. Он все вел и ввел, впав в практически гипнотический ритм. Лорна давно уже потеряла счет названным птицей цифрам. Должно быть порядком за сотню. Она не знала, не превратилось ли продолжение последовательности в бессмысленный набор цифр, но планировала повторить эксперимент при первой же возможности. Несколько минут Лорна просто слушала в ошарашенном молчании, понимая, что проверить провали птицы можно лишь заготовив многостраничную распечатку знаков константы. Какой же длины последовательность он запомнил? И кто его научил? Но прежде чем она успела продумать дальнейшие подробности, дверь изолятора распахнулась под негромкие хлопки дверей шлюзовой камеры. Игорь тотчас же смолк. Обернувшись, Лорна увидела тощую долговязую фигуру доктора Карлтона Метоера, вошедшего в помещение. «Карлтон», — произнесла она, удивленная, что директор явился как снег на голову. «Что вы тут делаете?» Он одарил её тёплой отеческой улыбкой. «Вижу, вы закончили кормить Багиру?» Директор сделал упор на имени детёныша. В глазах его плясали озорные чертики. Лорна мысленно застонала. Она упомянула имя детёныша только при лаборанте, но, как всегда, весточка разлетелась по всему Оциев в мгновение ока. Щеки её зарделись. В конце концов, она же... «Научный сотрудник с ученой степенью, а не соплячка с новой кисулей». «Он набил животик», — сообщила она. «По меньшей мере на ближайшие пару часов. Потом снова начнет просить бутылочку». «Это даст лаборатории достаточно времени для завершения генетических анализов». «А что уже готово?» Лорна с нетерпением ждала любых новостей. «Прибыв в оциф с животными...» Она все свое время потратила на стабилизацию изнуренных животных и помощь в заборе крови и образцов ткани на анализ. И пока занималась полным объективным обследованием, образцы ДНК исчезли в главной генетической лаборатории, безраздельной в отчине доктора Метоера. Директор прославился на весь мир своими революционными трудами по клонированию и межвидовой трансплантации эмбрионов. «Мы едва копнули поверхность», — сообщил Карлтон. Но первоначальный хромосомный анализ уже выявил интригующий выверт. «Сейчас мы запустили повторный анализ, но мне подумалось, что надо бы наведаться сюда за вами. Вы должны видеть это собственными глазами». Сделав приглашающий жест, он направился к двери, явно испытывая неподдельный энтузиазм по какому-то поводу, передавшись и лорне. Она двинулась следом, чуть ли не трепеща от любопытства. Обернувшись уже на пороге, встретила взгляд Игоря, таращившегося на нее, сидя снова на двери. Его опять трясло, и она услышала его шепот у себя за спиной: Хочу домой!